Глава 26. В городе. Марина привела нас в самую настоящую средневековую таверну со всем антуражем, что там должен быть. Деревянные лавки, и вытянутые столы, светильники из козьих рогов, я д р ё н ы й запах выпивки, который буквально пропитывал всё вокруг. Похоже, здесь не сильно заботились о чистоте помещения. «Милое местечко», — хмыкнул я. «Только не пей тут ничего», — предупредила меня Марина. «Выпивка — дрянь. Такие, как я, вкусы практически не чувствуют. Вот местные владелицы пользуются этим». «Так зачем вообще пить, если нет вкуса?» — поинтересовалась Артемида. «Я не понимаю». «Ключевое слово — почти. Местная выпивка — по сути единственное, что мы хоть как-то можем ощутить. Правда, на вкус все равно как моча». но хотя бы позволяет некоторым вспомнить, каково это. Я осмотрел собравшийся тут народ и не без удивления обнаружил и простых людей, которые что-то весело обсуждали и даже не взглянули в нашу сторону. Один из них, кажется, хвастался добытым где-то тут мечом. «Сюда», — сказала Марина, проводя нас вглубь зала, пока в конце концов мы не оказались перед столиком, за которым сидели трое матерых неумирающих. матерство легко определялось по снаряжению слабый неумирающий довольно быстро терял все что либо ценное а те кто мог постоять за себя обычно наоборот обладали хорошим арсеналом и броней один из неумирющих а тот что сидел в центре смерил нас подозрительным взглядом после чего нахмурившись посмотрел на марину так это те о ком т ы говорила недовольство в его голосе можно было есть ложками да это стас а это арина представила нас лучница. «Можно просто шестая», — вставила девушка. «Какая сочная деваха!» — хрюкнул тот, что сидел справа. «Будь я живым!» — но тут же получил тычок от главного. «Утихни! Значит, вы оба пробужденные?» — требовательно посмотрел он на меня. «Да», — подтвердил я. «И чем докажешь?» — криво оскалился неумирающий. «Он пробужденный», — вступилась Марина, но главный жестом заставил ее умолкнуть. Удивительно, но она и впрямь замолчала, не с т а в перечить. Я задумался. Бросил взгляд на тех ребят, что так активно обсуждали полученный меч. «Выбери одного из них», — предложил я главарю этой группы. «Что?» — недоуменно посмотрел он на меня. «Выбери одного из тех парней», — повторил я. Нежить задумался, после чего ткнул пальцем в парня, сидящего во главе стола. Я неторопливо поднялся из-за стола, прошел к ним и подошел к цели. «Слышал, как вы обсуждаете приобретение, и раз так, это надо обмыть, я угощаю». «Правда? Ну ты мужик», — обрадовалась компания халяве. «Мелочи», — улыбнулся я, похлопав его по плечу. «Дезориентирующее прикосновение». И сразу отошел, направляясь обратно. Первые несколько секунд визуально ничего не происходило, и лишь когда я вернулся на прежнее место, под хмурые взгляды друзей Марины, навык стал действовать. Парня, на котором я применил способность, замутило, а затем вырвало на сидящего рядом. «Довольны?» — поинтересовался я. «Чем?» — фыркнул тот, кто сидел слева от главного. «Это ты заставил его блевать, что ли? А кто еще?» — безразлично пожал я плечами. «Например, дерьмовое пойло, что тут подают», — пожал плечами этот же неумирающий. «Этого слишком мало для доказательств». «Ну извините», — слегка съязвил я. «Я не маг, чтобы показывать фокусы». «Они оба пробужденные», — настаивала Марина. «Ладно», — примирительно сказал их лидер. «Я Зэп, это Ядар, а это Лафек». и в целом нам нравится идея объединить силы, когда откроются врата в замок», — оскалился он. «Вот об этом я бы хотел услышать поподробнее», — прямо сказал я. Марина мало что знает, но, как я понял, вы куда более осведомлены. ы х о х а х а это еще мягко сказано», — рассмеялся Лафек. «Я был аж на трех открытиях замка». «Трех?» — удивилась таким подробностям моя школьная подруга, но последние были... «Да, очень и очень давно. Мне, наверное, тысячи лет», — задумался нежить. «Я на четырех», — сообщил зэп их лидер. «Ядр, как и лафек, на трех». «Охренеть!» — не удержался я. «Так что, если хочешь узнать, что ждет за воротами, это к нам», — ткнув себя большим пальцем в грудь, важно произнес он. «Большая часть из тех, кто сейчас обитает в городе, были лишь на последнем открытии». «А тех, кто был на трех-четырех, можно по пальцам пересчитать. Очень мало из них еще способны мыслить», — криво улыбнулся немертвый. «И что же ждет за воротами?» «Игра», — ухмыльнулся ядер жуткой потусторонней улыбкой. з е п согласно кивнул и уточнил. «Король будет устраивать игры, развлекая себя, и по итогу десять победителей смогут либо бросить ему вызов, попытавшись получить его голову, либо обрести свободу. Умер, выбыл. Не смог выбиться в ту десятку, умер, вне зависимости от типа игр. ы Умер в вашем случае стал, как мы, не умирающим, рассмеялся он на этой части. В нашем случае это ничего не значит. На территории замка, такие как мы, не умрем никаким способом, но будем дисквалифицированы и вышвырнуты из замка до следующего открытия. «И какого типа игры там будут?» — спросил я, не обращая внимания на особенности речи з е п а «А вот это вопрос...» — сделал он длительную паузу, переглянувшись со своими спутниками, «на к о т о р ы е нам лишь предстоит узнать ответ. Проясни». «Игры придумывает король, и на моей памяти они не повторялись, не считая банальных сражений один на один. Король самолично объявит тип игры и как она будет идти». а нам остается лишь следовать правилам. «Говоришь, сам король?» — задумчиво обронил я, обдумывая услышанное. «Знаю, о чем ты думаешь», — покачал головой неумирающий. «Зачем ждать и пытаться дойти до конца игры, когда король будет прямо перед нами?» «Именно», — кивнул я, но думал в первую очередь не про себя, а про буревестников. Вот уж кто-кто, а они не станут просто так тратить время и ресурсы на то, чтобы развлекать босса подземелья. Нет, они попробуют напасть сразу, даже к гадалке ходить не надо». «Это нереально», — уверенно заявил Лафек. «Хотя бы потому, что короля невозможно убить во время игр. Считай, что это одно из фундаментальных правил этого места. Короля замка можно убить только когда откроется дверь в тронный зал, и лишь тогда он будет уязвим». Попытка убить его на начале игр ы ничем хорошим не закончится. Он лишь разозлится и усложнит правила для всех остальных, и без разницы, кто был причастен к этому или нет. «Так было в прошлый раз», — подтвердил Ядер. «Короля разозлили, и он сделал игру непроходимой. Никто не смог в тот раз добраться до конца». «Думаю, не надо говорить, что было с теми, кто так накосячил?» — в к р а д ч и в о спросил он у меня. «Меня больше удивляло в их речи то, что, несмотря на то, что им было, судя по всему, не одно столетие, воины передо мной говорили на вполне современном языке, и я не испытывал никаких проблем с пониманием их речи. Особенность этого места или же просто сами неумирающие учились говорить так, чтобы их понимали. Что-то мне кажется, что второе слишком сложный вариант». «Значит, до конца игры дойти реально», — уточнил я. «Относительно», — пожал плечами, — «ядар». Но это будет непросто, особенно когда сюда пришли те люди на железных повозках. Среди них есть очень сильные пробужденные. И пусть шансы на победу с такими соперниками малы, я все еще надеюсь дойти до конца и выбраться из этого места. Что-нибудь еще? Я продолжал попытки выудить из этой троицы любую информацию, которая может нам помочь в будущем. Игры начнутся на главной площади города, но дойдут туда не все. После небольшой паузы добавил з е п с а м город кишит монстрами разных видов, которые только и ждут открытия врат». «И на заметку, когда я говорил про монстров, я не учитывал нас», — рассмеялся он. «Так вот про монстров. Цель их существования — провести отсев недостойных. Но учитывая, сколько могучих воинов, способных расчистить путь, будет в этом году». Скорее всего, до места назначения доберутся гораздо больше людей, чем предполагалось игрой. Я задал еще несколько вопросов неумирающим, но ничего особо интересного не услышал. Все упиралось в игру, которую должен был начать король, и правила к о т о р ы е будут объявлены лишь завтра в момент начала. До этого момента гадать о том, что будет, было бессмысленно, ведь он вполне мог придумать и что-то совсем оригинальное, раз в этот раз на его игре появились буревестники. «Да и то, что наши чипы так легко обошли, чтобы передать с о о б щ е н и е о многом говорила». Поблагодарив их за информацию, я поднялся из-за стола и вышел на улицу. Девушки последовали за мной. «Ну и что скажешь?» — спросила Марина. «Хочешь присоединиться?» «К ним?» — я криво усмехнулся. «Не особо. Мутные ребята, особенно учитывая их опыт». «Что ты имеешь в виду?» — похоже, не поняла меня лучница. «Да сама подумай», — отойдя от таверны подальше, продолжил я. «Если они такие опытные, то почему все еще тут? п о б ы в а я н и в одной игре и проиграй, я бы еще понял. Но три четыре? Им либо конкретно не везет, либо что-то еще. В любом случае, мне они доверия не внушают». «Значит, хочешь быть с буревестниками?» «Тоже нет», — покачал я головой. «Тогда я не понимаю», — нахмурилась Марина. «Он хочет быть сам по себе», — догадалась Артемида. «Мне нравится эта идея». «У вас недостаточно сил для этого». «В том-то и дело, ни сил, ни снаряжения. У меня нет ни одной полезной боевой способности, и это нужно срочно менять». «И каким же образом ты собрался это сделать?» — удивилась Марина. «Есть одна идея». «У меня появилось еще одно условие», — сказал я Чеховой, на что та недовольно поджала губы и смерила меня хмурым взглядом. «Стас, я знаю, мы договорились, но это крайне некрасиво начинать разговор вот так в лоб». «Тактичность не мой конек», — развел я руками, попытавшись сделать виноватый вид. «Что тебе нужно?» — сдалась она. «Проклятые предметы. Все, которые сможешь достать и быстро». «Зачем?» — удивилась она. «Хочу снять с них проклятие», — хмыкнул я, озвучив очевидное. «Снять?» — она бросила на меня вопросительный взгляд. «Для чего тебе это?» «Для тренировки», — прояснил я, не спеша говорит Чеховой, что таким образом я становлюсь сильнее. «Это было бы глупо и необдуманно с моей стороны. Если хочешь, чтобы я исцелил твоего брата, достань мне так много проклятых предметов, как сможешь, и прямо сейчас». «Давай обсудим это, когда вернемся». Примирительно сказала она. Тут не самое удачное место для поиска проклятых предметов. Да и времени до открытия врат по графику осталось всего ничего. А мне бы еще хоть пару часов поспать сегодня. Нет, это важно, настаивал я на своем. Проклятые предметы мне нужны сейчас. Ты всерьез думаешь, что я таскаю с собой всю проклятую коллекцию? Начала заводиться Варвара. Нет, но даже если ничего нет лично у тебя, не стоит забывать, где именно мы находимся. Насколько я помню, вы специально скармливали проклятые предметы пожирателю проклятий, чтобы выяснить его особенности. И, возможно, это делали не только вы. Как мне кажется, тут хватает этих штук. В голове сразу всплыли часы Марины. Пожиратель съел ее из-за них, и они в целости и сохранности оказались тут. Раз перенеслись эти часы, то перенесутся и другие предметы. Отправь кого-нибудь поспрашивать в городе. «Я бы и сам этим занялся, но у меня просто нечего предложить». «Предлагаешь мне устроить бартер на проклятые предметы за имущество гильдии?» нахмурилась девушка. «Именно», — подтверждающе кивнул я, — «Стас, ты мне должна», — перебил я ее до того, как она успела бы подобрать аргументы. «Не люблю бросаться такими словами, но скромность в данный момент может стоить мне жизни. Хочешь, чтобы я спас твоего брата? Помогай». «Без н а с т ы отсюда не выберешься», — Чехова решила надавить, но я и бровью не повел, пустые и бессмысленные угрозы. «Просто достань мне проклятые вещи», — сказал я ей и вышел из ее комнаты, а уже через 10 минут покинул квартал, занятый буревестниками. Ночевать с ними под одной крышей я не собирался. Девушек я нашел в оговоренном месте. в одном из уединенных закутков таверны, очень похожей на ту, в какой мы встречались с троицей неумирающих. Артемида и Марина нашли общий язык, и это не могло меня не радовать. В основном потому, что общение с моей школьной подругой весьма сильно социализировало и и Артемиды. За время их общения было сложно не заметить, как изменилась последняя, став гораздо более человечной и эмоциональной. Скорее всего, она пока просто повторяла за другими. но, думаю, так н а у ч и т ь с я и сама правильно реагировать в различных ситуациях». Девушки сидели за столиком и о чем-то шушукались, но стоило мне приблизиться, как разговор мгновенно прекратился. «Меня обсуждаете?» — хмыкнул я, на что обе переглянулись и немного неловко улыбнулись. «Ага, я так и думал». «Ну как успехи?» — спросила Артемида. «Сложно сказать», — тяжело вздохнул я, присаживаясь рядом. «Варвара не горит желанием мне помогать». но, скорее всего, п о п р о б у ю т раздобыть проклятые предметы. В конце концов, лишь я могу спасти ее брата». «Как бы тебе это боком не вышло», — вздохнула Марина. «Не хотела бы я стать важной для буревестников». «Мне это нравится не больше, чем тебе», — вздохнул я, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. «Но выбор не такой большой. Нам нужно выбраться отсюда, нам троим. Мне плевать на буревестников, Чехову, не умирающих и этого короля». Марина, услышав про троих, благодарно улыбнулась мне. «Не знаю, как насчет Чеховой, но я смогла добыть кое-что», сказала она и положила на стол сверток. «Что это?» «Проклятый предмет, который, может быть, тебе полезен». Я взял сверток в руку и развернул. Это оказалась книга в довольно грубом черном переплете, который, казалось, от времени местами потрескался, но еще оставался цельным. Старая и вместе с тем неплохо сохранившаяся увесистая книжка. А вот попытка ее открыть ничего не дала. Маленький замочек не давал ее открыть. Интересная штука, хмыкнул я. И что тебе пришлось отдать за нее? Но вместо ответа девушка опустила глаза. Марина. Артемида тоже погрустнела. И вот это все мне очень не понравилось. Марина поджала губы, после чего осторожно сдвинула меховую накидку со своего плеча. И лишь в этот момент я понял, что все это время она использовала только левую руку. «Ты отдала свою руку?» Осознание этого буквально перевернуло все внутри меня. Марина пожертвовала собственной конечностью для того, чтобы я стал сильнее. «Безумие! Просто безумие! Как вообще можно было пойти на подобный обмен?» «Верни ее!» – потребовал я, положив книгу на стол. «Оно того не стоит!» «Это ерунда, Стас!» Не особо успешно попыталась успокоить меня лучница. Скорее создавалось ощущение, что она успокаивала саму себя. «Правда, без руки не слишком удобно, но у меня еще будут возможности получить другую». «Как?» — требовательно посмотрел я на нее. «На поле боя, например. Завтра за ворота отправятся сотни неумирающих, и часть вряд ли вернется целыми и невредимыми. Да и не забывай, что сейчас я не совсем человек, и кое-что в этом плане действует на меня иначе». «Ты хоть понимаешь, как это звучит со стороны?» — покачал я головой. «Да, дико, но я считаю, что оно того стоит», — решительно и твердо посмотрела мне в глаза Марина. «Сама я отсюда не выберусь, но ты — и другое дело». «Сложно объяснить, но когда я рядом с тобой, то верю, что, возможно, невозможное. Может, звучит глупо, но уж как есть». Я едва не рассмеялся, на пару секунд прикрыв лицо руками. «Марина...» «Стас, что бы ты ни говорил, книгу я не верну. Ты должен ее поглотить или что ты там делаешь с помощью своей способности и стать сильнее». Уже пришел мой черед недовольно поджать губы и нахмуриться, но в конце концов я кивнул и положил ладонь на переплет. «Надеюсь, оно того стоило».